Глава 27. Бегите, грёнок. Беги. Тигренок, беги Демоны Ургаша мифические, метафизические существа, похожие на зоргов с крыльями, только полностью чёрные и чересчур зубасто-когтистые, воплощение бессмысленного и беспощадного зла. произошли от бяки за каляки, от скуки нарисованный хиссом на песке океана вечности. Основное занятие демонов Ургаша пугать маленьких детей, чтобы хорошо кушали и слушались родителей. В чём демоны составляют беспощадную конкуренцию синим гоблинам и хиссам. Также каменные демоны выполняют декоративно-эстетическую функцию, украшая храмы хисса. и внушая гражданам должный трепет и благоговение физические демоны не существуют однако именно демонический облик принимают воплощённые так как он отлично приспособлен для боя и наведения ужаса большая имперская энциклопедия первый день журавля рильсуардис рональд шерберстерхази сначала танцевать ваше прекрасное высочество Вилелроне, даже не давая себе труд замаскировать приказ под галантную просьбу, "Подарите мне это, Ронда", Аристана послушалась, неохотя подала руку и позволила себя увести. "Жалкий трус", прошептала она на показ, улыбаясь. Её бессильная злость была прекрасно изысканный десерт, которым Ронне непременно бы насладился, если бы Если бы ему не хотелось немедленно сдохнуть. Светлый Шер закрылся от него, сделал вид, что Роне не существует. Нет, даже хуже, что Роне лишь одна из второстепенных фигур в партии очередного политического хатранжа. Бросил на него короткий взгляд, уронил незначительную фразу и отвернулся. К ней, глупой, никчёмной девчонке. предательница, той, которая променяла светлого Шэрадю Брайна на какого-то мальчишку раба. Как? Как он мог? Лучше бы правослово этот мальчишку успел убить. Тогда да им немного погревал бы и пришёл Кронэ. Аронэ сделал всё, чтобы его горе забылось как можно скорее. Соблазнительная идея, ужасно соблазнительная идея. Так хочется поверить, что это сработало бы. но не выходит да им её любит это прекрасно видно золотое сияние ярче солнечного света окутывает этих двоих отблеск его ложится на убийцу за креслом шуалейды до «Да чего ты докатился рона вырвало его из упаднических мыслей очередное шипение ристаны нельзя же настолько бояться ещё немного и начнёшь скулить и вилять хвостом как побитый пёс правдатые её слов стала ещё больнее но когда он тёмный шербастерхази признавал оскорбительную правоту бездарных тебе самой не помешало бы немного поскулить и повелять хвостом милая и вместо того чтобы кусать единственную руку которая может тебя защитить сказать мне спасибо тебе трус иди поваляйся у дюбрайна в ногах докажи ему своё смирение То есть, надо было позволить тебе нарваться, милая. Надо было поддержать меня, а не поджимать хвост, тряпка. Ты позволила им замалчи. Оборвал её Роне, чувствуя, что ещё немного и он сорвётся и размажет по стенам не только ристану, но и пару сотен напыщенных индюков, собравшихся в этом зале. Я говорил, что план твой дурацкий, говорил, предупреждал, что не стану играть в эту игру, предупреждал. Но маги отжили своё и ничего не решают, да, милая. Поэтому в следующий раз я не стану вытаскивать тебя из огня. Гори, милая, если твой куриный мозг не способен даже понять опасности. Ристана безмолвно открывала рот, но из него не вырывалось ни звука. Заторвался наружу страх, нет, ужас, паника. Ронаэ ухмыльнулся, как и положено ухмыляться злобному злодею. Какая досада, милая, твои амулеты, ой, кажется, сгорели. И если он не успокоится, то сейчас сгорят не только амулеты, принадлежащие Суардисам больше тысячи лет, но и всё, что есть в этом проклятом зале. Надо выдохнуть, задержать дыхание, пропеть про себя умное отрешение, вспомнить одноглазую камбалу, дожидающуюся в башне рассвета. Если рона сорвётся, ману станет над ним потешаться ближайшие 200 лет, как минимум. Ещё раз пропев умное отрешение, Ронне оглядел зал поверх голов. Сиятельные шеры в своём репертуаре срочно перезаключают союзы. спеша предать тех, ради кого предавали в прошлом месяце. Тфу, мерзость. Ронэ не такой. Пусть Дюбрайн отвернулся от него, пусть любезничает со своей глупой девчонкой, пусть даже барьер выставил. Проклятье, барьер вокруг мастера теней. Он с ума сошёл. Ронэ от него не откажется, никогда и ни за что не сможет, даже если бы вдруг захотел. Даже если придётся скулить и вилять хвостом к шису. Хватит страдать. Пора брать себя в руки и следовать плану. В конце концов, он обещал Дайму решить проблему с мастером теней, и он её решит, избавит его обожаемую девчонку от опасности, а самого Дайма от удачливого соперника. Светлый шер не заслуживает боли. Наристану, злобно сверкающими глазами, но не делающую попыток вырваться из его рук, Роне обратил внимание лишь когда музыка закончилась. Тебе идёт молчание, милая, перестаёшь быть похожа на ядовитую змею. Всё с той же мерзкой ухмылочкой, Роне щелкнул пальцами, обозначая: ты снова можешь говорить, но не злоупотребляй. Ты бесконечно любизен, милый, а теперь провались в бездну, сделая одолжение только после тебя. Кстати, если ты надеешься, что тот симпатичный блондинчик убьёт твою сестру, то быстренько придумывай запасной план. Ты не веришь в божественную силу, но вот досада, божественной силе плевать на твоё мнение. Дюбрейн вернулся из Хмирны шером заро. Моя прелесть, для него мастер теней, соломенная куколка Кстати, ты слышала прекрасную новость? Светлейший уступает ему свой пост главы Макбе безопасности, а генеральское звание Дюбраин уже получил. Не смей меня держать, Бэстерхазе. О, разве я тебя держу? Ты совершенно свободен делать новые глупости. Ронна насмешливо поклонился, как раз под вступление к новому танцу. Ступай, поскандаль с ним. Покажи своим подданным, что ты не лучше базарной торговки. И что те, кому принадлежит власть в империи, ставят тебя примерно так же высоко? Чуть выше тебя, яростно сверкнула глазами Ристана. Мне нравится, что ты не сдаёшься, кивнул Рона и подал ей руку. Если ты перестанешь сама себя топить, я помогу тебе выпутаться. Я не верю тебе, не наломанный динк, ответила она, принимая руку и позволяя увлечь себя в танец. Ладно, не помогу. Кажется, эта мерзкая ухмылка прилипла к его губам. Но это же лучше, чем скулить и вилять хвостом, упрашивая Дюбрайна хоть посмотреть в его сторону, не так ли? Хиссово отродье, к твоему слугам, милая. Какой же я была дурой, когда выбрала тебя, а не Дюбрайна. Не смею спорить, милая, хотя должен заметить, если бы Дюбрайн в самом деле хотел получить тебя в постель, ты бы давным-давно там оказалась. Ристана лишь фыркнула и отвела взгляд, просияла фальшивой улыбкой, кому-то из своих неверных союзников, посмотрела в другую сторону и снова просияла. О, да, её способности держать голову высоко, даже когда тонешь в болоте, можно только восхититься. Впрочем, сам Ронне научился этому искусству куда раньше и сейчас владел им в совершенстве. Под начки Ристаны ни в счёт За 15 лет она слишком хорошо его изучила, нашла бреши в его броне, пользуется ими без зазрения совести. Что ж, он мог бы её полюбить, если бы всё сложилось иначе. Если бы двое единые одарили его своей кровью, если бы он не встретил Светлого шера Дюбрейна и не отдал ему своё сердце. Но какую-то струну в его душе она всё равно задевала. и топить её не хотелось. В конце концов, она ещё может быть полезна. Вот, прямо сейчас полезна, потому что диспозиция у трона, за которой Ронне наблюдал краем глаза, изменилась. Шуалейда что-то отдала своему убийце, и тот пошёл прочь из зала. Тайна, ты должна кое-что сделать. Отбросив глупые шпильки и не менее глупые злодейские ухмылки, сказал Ронне. А вот прямо должна? Да. Если не хочешь, чтобы на ней ты тобой убийца попал в руки МБ и указал на тебя как заказчика покушения, Ристана побледнела. Ты не посмеешь, не я, Дюбрейн. Как ты думаешь, что он сделает с тобой за убийство своей возлюбленной? Ладно, я слушаю. Всего лишь продолжай танцевать и не пытайся говорить с фантомом. Три танца будет достаточно. Главное, всё это время держи амулет в руке. Роне сунул ей собственный амулет иллюзии, а потом избавься от него и познакомимся с вон тем бездарным, похожим на больную борзую. Ты имеешь в виду, который разговаривает с Сильво? Именно. Это Акану шпион Марки. Ты наверняка читала его писанину. Зачем он мне? Просто так. Всё, мне пора, буркнул Роне и, обернувшись пилиной невидимости, побежал вслед за мастером теней. Рядом с Ристаной остался фантом, отличный фантом. Всё же Ману гениальный мастер иллюзий, а их совместная работа воистину совершенство. Даже жаль расставаться. Мона обещал Ману новое тело, а Дюбрайну безопасность для Шуалейды. Самое время этим заняться. След убийцы обрывался в 3 шагах за контуром защиты. Странно, не улетел Жон и никаких посторонних шеров. Здравый смысл подсказывал, что деться он никуда не мог, разве что уйти в тень. Зеркальная защита выросла вокруг Рона раньше, чем он успел подумать об опасности и обругать себя разленившимся без любимого учителя ослом. Но нападение не последовало. Ирон внимательно оглядел сначала газоны и кусты вокруг себя, затем олел, ведущую к западному крылу дворца. Не следа убийцы. Роны почти готов был признать, что мастер У теней каким-то образом удалось его переиграть. Когда уловил едва заметную неправильность эфира около распахнутого окна бального зала, приглядевшись, он пожал плечами и слегка расслабился. Никуда убийца не делся, всего лишь спрятался в тень. И что-то высматривает в зале. Вполне возможно, что не отрывает глаз от светлого шера, продолжающего беседу с сумрачной принцессой. Ну-ну, жди, малыш, жди. Я тоже подожду тебя. Усмехнувшись, Ронэ занял наблюдательный пост в полутора десятках шагов от затаившегося мастера теней. Ловить его сейчас было нельзя. Слишком близко к шуалеиде, может заметить и помешать. Но ничего. Ранняя или поздняя диспозиция изменится, и тогда Ману наконец-то получит отличное живое тело. Долго ждать не пришлось. Вельса ещё не закончилась, а убийца отскочил от окна и метнулся прочь. Рон устремился за ним. Выяснить, какая бешеная муха его укусила, можно будет потом. Сначала поймать птичку. Странное дело. Птичка не ловилась. Лазурный сюртук мелькал между деревьями. Эманации артефакта ошейника щекотали обоняние. Тёмный шерп почти бежал по знакомым до последнего кустика аллеям, но расстояние между ним и убийцей не сокращалось. Хватит ваших идиотских шуток, рявкнул Роненафей, облюбовавших гигантский гриб с синей шляпкой. В ответ послышался звенящий смех, и сверху посыпались листочки, веточки и фейская пыльца. Проклятье. Как не вовремя волшебный народ решил с ним поиграть. Подобрав камень, Ронай швырнул его в спину убийце. Лес зашумел, какая-то ветка хлестнула по руке, но дело было сделано. Мальчишка обернулся, поймал камень на лету и остановился. "Иди сюда", приказал Ронай одновременно убийце и артефакту. Руны на ошейнике мерцали, поддаваясь взлому, ничего сложного, особенно подальше от Шуалейда. только быстрее, пока она не почувствовала ниладное, и не явилась. Убийца сделал шаг, остановился в нерешительности, затем другой к мне. Роне хлопнул по бедру, словно звал собаку. И вдруг понял, что урон на ошейнике, вместо того, чтобы измениться и исчезли, а вместо них появилось сложное плетение обмана и защиты, но убийца продолжал идти к нему. подчиняясь приказу, которому не должен был подчиняться, от него повеяло таким знакомым ледяным дыханием. "Стоять", рявкнул Ронэ и активировал защиту. Убийца, разумеется, не послушался, лишь ускорил шаг, переходя на бег и превращаясь в размытую тень. Ярость, ненависть, жажда и холод обрушились на Ронэ, пробивая, продавливая огненную пелену. Кинжальные ногти рвали защиту. пытаясь добраться до тела. Ледяное дыхание Ургаша требовало: "Умри, воплощённый". Какая находка. Только не убить, только бы не убить. Роне отдирал демона от себя, словно бешеного кота размером с тигра. Тот шипел, плевался ядом, а его когти с каждым ударом всё ближе подбирались к плоти. Словно магическая защита была всего лишь дешёвым кожаным доспехом. Артефакт же не поддавался ни сетям, ни наваждениям, хоть мгновение бы сосредоточиться. Обжигающая боль полоснула по плечу. Потоки тут же сместились и перепутались. Ронэ взвыл и отскочил от убийцы, оставив в его когтях разодранный камзол и клок собственной кожи. Зоб бездны проник сквозь брешь в защите, затуманил разум, но не настолько, чтобы не понять: пора отступать или не пора. Но другого шанса может и не быть. Сеть в подвале. Открывай, мысленно крикнул Ронэ. Теперь он точно знал, что надо делать. Новый защитный кокон, сплетённый из нити огня и разума, взметнулся перед самым носом убийцы и вычерпал резерв почти до дна, но и пробить кокон воплощённый не мог. А несколько мгновений синие глаза, полные ненависти, смотрели в упор. Чужая воля давила взламывала защиту, словно вместо дикой хиссовой твари, с роней бился равный по силе шер. Показалось даже, в первородной тьме мелькнули жёлтые и белые отблески стихий, сплетающиеся в странное заклятие. Ты меня не получишь, выплюнул роней прямо в затягивающие чёрные воронки чужих глаз. И вывернувшись из захвата, понёсся к своей башне. Хиссова тварь припустила следом, предвкушая скорую победу. Врак слаб, врак бежит. Роны накрыла тенью крыльев, когти чиркнули по плечам, едва не пропаров защиту. Пахнуло палёной костью. Рывок, и убийца снова отстал на драгоценные полшага. Следующий удар пришёлся в пустоту. Раненная левая рука непослушно болталась, пришлось придерживать её правой. мелькали деревья, фонтаны, снова деревья. Где же башня рассвета? Словно в насмешку вокруг руны закружились феи, затрясли крылышками, роняя пыльцу. Пыльцу. Несколько глубоких вздохов, не сбавляя темпа, и в почти пустом колодце силы что-то заблескалось, чуждое, светлое, но тем лучше. Артефактное сердце не откажет в самый неподходящий момент. За спиной хлопали призрачные крылья. Убийца преследовал молча, гнал как дичь. Но впереди уже мелькнуло знакомое лилово-алое сияние башни рассвета. Запнувшись о корень, Роны пошатнулся и почти упал, в последний момент успев оттолкнуться от земли здоровой рукой и вскочить. По спине снова черкнуло морозом и болью, на духом клацнули зубы. Мнестер Пим захотелось бежать ещё быстрее. Так, чтобы даже воплощённый отстал и потерял след. Но Роне сдержал порыв. Ещё несколько мгновений риска и дело будет сделано. Нарочито прихрамывая, но не позволяя больше убийце до себя дотронуться, он помчался к башне, проламывая путь сквозь кусты. До башни оставалось не больше десятка шагов, когда в стене открылся проём, ведущий вверх, освещённый живым огнём лестницей. Роне чуть ускорил бег, снова споткнулся, откатился из-под кактиевоплощённого. Ну давай, малыш, догоняй меня. 7 5 2 шага. Удар кактиевой лапы нагнал Роне почти у двери и сбил на землю. Теперь уже всерьёз. Стена огня выросла сама собой, заставив тварь отшатнуться. Ароне, проклятье всё на свете. Потому что в шаге от спасительной башни он остался совершенно без сил и со сломанной лодыжкой Осенние глазая смерть, чуя добычу, улыбалась во всю сотню зубов и примеривалась к горлу, лишь только опадёт последнее заклинание, выжигающее рона изнутри. Не поймаешь, просепел он и, ухватившись здоровой рукой за выступающий камень, подтянул себя к крыльцу. Тварь метнулась на него, наткнулась на остатки огненной стены, царапнула когтями тишка-отанка, котёночек. Ещё одним рывком Ронне закинул себя на единственную ступень перед дверью. Тварь соданула когтями по стене рядом, выдрала камень из кладки и уронила на Ронне. Защита выдержала, но с трудом. Последним усилием Ронне подтянулся ещё немного, зацепился за порог и защита погасла. Он остался с убийцей один на один перед самой спасительной дверью. В синие глаза смерти полыхнули радостью, тварь метнулась, чтобы схватить беззащитную добычу и застыла, не дотянувшись до половины локтя. Ронет тоже застыл, животный ужас перед воплощением хища, кошмаром из кошмарных сказок, мешался с отчаянной надеждой. Ну же, ещё шаг. Вот же твоя добыча, беззащитная добыча, лови, дери тебя семь екаев. Но вместо последнего броска, отделяющего его от расставленной сети, убийца шагнул назад. Уже просто убийца, без крыльев, кактей и акулей пасти. Трус, просипел Роне, проклиная нестабильность собственного дара, не позволяющего изловить такую близкую и такую недоступную добычу, другого шанса у тебя не будет. Вместо ответа убийца показал шисовый хвосты. Растянул потрескавшиеся от жара губы в усмешке и неторопливо направился прочь, словно один из беззаботных королевских гостей. Образ портили только ожоги на руках и лице, да и изодранный, заляпанный кровью сюртук. Глянув на бесчувственную висящую плетёю руку и собственную драную и окровавленную одежду, Ронне только выругался. Впрочем, сдаваться он всё равно не собирался. отделив ловчью сеть от ловушки воронки, которую они с Ману творили половину прошлой ночи, Ронэ швырнул её вслед мастеру теней. Должно же ему наконец повести. Надежда не оправдалась. Упавшая на мальчишку сеть сожгла остатки его сюртука, опалила штаны и бесследно соскользнула, не задержав его ни на мгновение. А проклятый ошейник обманка, произведение сумрачной девчонки, насмешливо подмигнул и тоже скрутил шисовы хвосты. Или роне показалось вечно вытаскивать тебя из задницы. Сколько раз тебе надо сдохнуть, ворона ты щипанная, чтобы пробудить инстинкт самосохранения? Ворчливый мысли голос Ману и холодные руки Эйты, поднимающие его и несущие внутрь башни рассвета. Наверняка тоже примирились или нет, плевать. Он всё равно поймает хиссову птичку. Только поспит немножко.